Глава 8. Новые обстоятельства. Неделя пролетела незаметно. А затем в Кингресс с юга вернулись войска. Мы с заловкой вышли их встречать. Привстав на носки, выглядывала Рика. Но среди десятков мужчин знакомой фигуры не было. Наплевав на этикет, я бросилась к предводителю отряда и потребовала объяснить, где мой муж. Сердце болезненно сжималось в груди от страха. Неужели с Риком что-то случилось? Он ранен? Или, не дай боги, убит? Меня мутило при мысли, что я потеряла мужа. «Вот!» — мужчина сунул мне в руку какую-то бумагу. «Здесь все написано!» Дальнейший разговор он присек, повернувшись ко мне спиной. Пальцы не слушались, и я все не могла сорвать печать. Выручила заловка. Забрав у меня бумагу, она ее развернула. Естественно, текст был на языке Абердина. Я, заглянув через плечо, леди Эйслин не поняла ни слова. «Что там?» — потребовала отчета. «Не здесь!» Золовка скомкала бумагу. «Поднимемся к тебе!» До покоев мы бежали, по очереди опережая друг друга. Меня подгоняло выражение лица леди Эйслин. Она редко позволяла себе эмоции, но сейчас ее маска душе треснула, и из-под нее проступал плохо скрываемый ужас. Едва дверь закрылась за нашими спинами, отрезав от чужих ушей, я произнесла «Немедленно говорите, что в письме!» «Рикарда арестовали!» прокаркала Золовка севшим голосом. «Он в тюрьме!» Нет, я покачала головой, не может быть. Здесь так написано. Женщина потрясла бумагой перед моим лицом. Его обвиняют в дезертирстве. Якобы он бросил свой отряд во время боя. Рик на это не способен. Скажи это Лерду. Он превосходно все спланировал. Сначала отправил Рикарда на бойню, затем придумал обвинение. Каково наказание за дезертирство? Ноги меня не держали, и я рухнул в кресло. Плаха. Впервые в жизни я лишилась сознания. Тьма навалилась подобно покрывалу, накрылась головой, утянула в свои глубины. Пришла в себя от летящих в лицо брызг. Леди Эйсли, намочив пальцы в стакане с водой, пыталась меня освежить. «Не может быть, чтобы Лэрд сделал это нарочно!» Первое, что я пробормотала. «Не будь наивной! После смерти Рикарда ты станешь довой дезертира! Никто за тебя не заступится!» Меня мало заботила моя дальнейшая судьба, гибель Рика вот то единственное, что волновало. Я обязана его спасти, ведь он попал в неприятности по моей вине. Не обратил Эрт на меня внимания и ничего бы не случилось. Сделала бы, как я велела, все бы обошлось. Подтвердила заловка мои мысли. Получил Эрт тебя еще в Морее, мы бы сейчас горе не знали. Но они все потеряны. Леди Эйсли напустилась на колени перед креслом, где я сидела. Ступай к нему, проси о милости. Если согласишься на все его условия, он помилует Рикарда. Увидишь, так и будет. Ведь судить васалов вправе только его сезарен а значит, судьба Рикарда целиком и полностью зависит от Андрея Вестера, а его решение — от твоей покладистости. Я задыхалась под давлением заловки, отказывалась ей верить. Тот человек, которого я узнала за последние недели, не поступил бы так бесчестно. С другой стороны, Лэрд мог притворяться, чтобы меня очаровать. А я поддалась, расслабилась, и вот куда это привело. «Мать умерла, рожая Рикарда, а отцу не было до нас дела. Его заботили лишь пиры до да женщины», — сбивчиво рассказывала леди Эйслин. «Мне тогда исполнилось десять. Я заменила младшему брату и мать, и отца. Он рос болезненным мальчиком, приходилось его оберегать». «Возможно, я что-то упустила, сделала неправильно, и Рикард вырос неидеальным. Это целиком моя вина. Я не сумела воспитать из него сильного духом воина. Я слишком его любила. У меня никого нет, кроме него». Столько любви и отчаяния было в словах заловки, что я не выдержала. «Где Рик сейчас, там сказано?» Я кивнула на бумагу. «Здесь, в тюрьме Кингроса. Оказывается, его привезли под конвоем еще накануне». «Я должна с ним увидеться», — я встала. Цель придала мне сил. «Ты должна задобрить Лерда!» «Я отказываю Лерду не ради себя, а ради Рика, ради нашего брака. Уверена, он все понимает и поддерживает меня». Заловка только вздохнула. В ее позе сгорбленные плечи, понуренная голова, появилась обреченность. Она не верила, что мне удастся исправить положение. Показалось, она уже мысленно простилась с братом. Недолго думая, я бросилась к Берте. Девушка одна из немногих, кого могла назвать другом в Кингрессе, кому доверяла. Кратко обрисовав ситуацию, я попросила ее проводить меня к тюрьме, место расположения которой мне было неизвестно. «Вообще-то у нас не арестовывают просто так, без причины», заговорила Берта по пути в тюрьму. «Думаешь, твоего мужа оклеветали?» «Именно это я и хочу узнать. Прежде чем действовать, надо разобраться в происходящем». «Что ж, как супругу тебя должны пустить?» Мы подошли к неказистому с виду зданию с одним входом. Это был самый обшарпанный дом в крепости, а еще самый маленький. — Это тюрьма? — засомневалась я. — Такая скромная? — А ты хоромы ожидала. Все самое интересное не на виду. Берта многозначительно указала на землю, намекая на подвал. — Дальше иди одна. Если отсюда несут, что я ходила в тюрьму, он запрет меня на неделю. Но уже на пороге я наткнулась на непробиваемого стража. Все мои просьбы, жалобы, мольбы он слушал с каменным выражением лица и отвечал одинаково. Лэрд временно запретил всякое посещение заключенных. Даже родственников не пускают, якобы за вспышки какой-то заразной болезни. Увы, эту битву я проиграла. Я вернулась ни с чем, за окном уже сгущались сумерки, в комнате не горели свечи, и я не сразу заметила леди Эйслин, тенью притаившуюся в углу. «Как успехи!» — проскрипела та. Я вздрогнула от неожиданности. Нервы и без того были на пределе. Так еще заловка играла со мной в прятки. Я рассказала о своих невеликих достижениях, а точнее об их отсутствии. Едва умолкла, леди Эйслин двинулась ко мне. Молча, неотвратимо. Я пятилась до тех пор, пока не уперлась спиной в стену. Отступать дальше было некуда, и я прижала руки к груди в защитном жесте. — Я не позволю тебе, маленькая дрянь, погубить моего брата зашипела леди Эйслин. «Ты немедленно пойдешь к Лэрду, упадешь ему в ноги и будешь молить о прощении для Рикарда. А главное, ты сделаешь все, что он пожелает». «Я не стану», — начала возражать, но никто не слушал. Леди Эйслин схватила меня за предплечье, повела к двери. «Столько сил было в этой сухонькой женщине, что сопротивление оказалось бесполезно». Как я не цеплялась за кресло, как не тормозила ногами о пол, заловка все равно дотащила меня до цели. Но сейчас ночь, — взвыла я к жалости. — Самое подходящее время. Она выставила меня за дверь и закрыла задвижку. Я осталась одна в коридоре посреди ночи, мне некуда было податься. Ночью к Лерду я не отправилась. Мысли ли дело явиться к мужчине после заката. Ночь так и провела, сидя по дверью собственных покоев. Я то проваливалась в тревожный сон, То просыпалась. Странно, но на заловку не сердилась. Она всего лишь сестра, защищающая брата, и с этой точки зрения ее поведение оправдано, хотя и жестоко по отношению ко мне. Я нашла другой объект для обвинений Лерда Анрея Вестера. В словах леди Эйслин, была доля правды. Именно Лэрду выгоден арест Рика: Если это способ надавить на меня, то он не на ту напал. Я буду бороться до последнего. Но одна мысль все не давала покоя. Судить вассала, может, только Сюзерен. Я крутила ее и так, и так, и по всему выходило, что пойти к Лерду все-таки придется. Я с трудом дождалась утра. Чуть показалось, солнце встало, размяла затекшие конечности, пригладила волосы, надеясь, что выгляжу не сильно потрепанной. Вряд ли ночь на полу в коридоре прошла для меня даром, но заловка не пустит привести себя в порядок. Я отправилась к Лэрду как была. За месяц в замке разобралась в планировке и неплохо ориентировалась. По дороге меня никто не остановил. Здесь не принято спрашивать, куда ты идешь. Феодалы перемещались по замку свободно. Не задержали меня и около кабинета Лэрда. У дверей даже охрана не стояла. Слугу я тоже не нашла. Не у кого было попросить объявить о моем приходе. Что это? Беспечность или уверенность в своих силах? Я вспомнила, как непринужденно обращался Лэрд с мечом, который я даже поднять не могла. Едва ли он нуждается в охране. Я замялась на пороге. Постучать или нет? А если спросят, по какому я делу, что отвечать? Пришла просить за мужа, которого Лэрт арестовал, чтобы принудить меня к Саитию? Я передернула плечами. Это даже в мыслях звучало ужасно, а уж произнести вслух. Я схватилась за ручку. Лучше уж войти без приглашения, незваный гостей, да еще в порыве праведного гнева. Прежде чем открыть дверь, напомнила себе, что за ней тот, кто уже отобрал у меня спокойную жизнь. А теперь хочет сделать вдовой. Лэрд! позвала, пересекая порог. Мужчина стоял у окна с бумагами в руках, уже весь в делах в столь ранний час. Он повернулся на мой голос, удивленно вскинув брови. Пока он не опомнился, я перешла в наступление. Я прошу объяснений, каковы ваши планы относительно моего мужа? Я вдохнула глубже и добавила срывающимся голосом: Каковы ваши планы относительно меня? — Леди Мурей, послышалось откуда-то сбоку. — Что происходит? Захотелось исчезнуть, немедленно и навсегда. Вот позор, Лэрд был не один, как я не заметила. Помимо него в кабинете присутствовали три советника. Сидели скромно в углу, точно нарочно прятались. — Что с вами, леди Флорианна? — заговорил Лэрд. — На вас лица нет. — Рикард арестован! — схлипнула я, чувствуя, что теряю самообладание. Лэрд вопросительно посмотрел на одного из советников. Лысый мужчина в возрасте отрапортовал. «Мормер Моррей арестован за дезертирство!» «Вот как!» — поджал губы Лэрд. «Кто его обвинители?» «Воины, что были с ним на поле боя», — ответил советник. «Во время битвы при замке Пифта он бросил свой отряд». «Мормер был ранен?» «Насколько мне известно, нет». Я крутила головой от Лэрда к советнику и обратно, не сомневаясь, что все сказанное ложь. Но Лэрд думал иначе что, впрочем, было ему выгодно. Тот факт, что в тюрьму не пускают посетителей, еще вчера показался мне подозрительным. Уж очень вовремя распространилась эта заразная болезнь. Наверняка Лэрд знал об Рика и запретил посещение, чтобы я с ним не увиделась. А сейчас он притворяется неосведомленным, желая хорошо выглядеть в моих глазах. Ни на мгновение я не верила, что Лэрд не в курсе того, что творится в его стране. — Вы слышали, леди Флорианна? — сказал Лэрд. «Обвинение обосновано!» И тут я сорвалась. «Неправда! Рик бы так не поступил!» В эту минуту мне было все равно, кто присутствует в кабинете. Пусть эти убеленные сединами мужчины знают, что мой муж ни в чем не виноват. «Выйдите!» — произнес Лэрд. Я вздрогнула, но быстро поняла, что обращались не ко мне. Советники один за другим потянулись к двери. С одной стороны, я была рада, что они не услышат продолжение беседы. С другой, я опасалась оставаться наедине с Лэрдом. «Вы обвиняете меня во лжи?» — поинтересовался мужчина, чуть дверь за советниками закрылась. «У вас, наверное, есть неоспоримые доказательства? В противном случае ваши слова можно счесть за оскорбление». «У меня только мои подозрения. Но разве вы не единственный, кому выгоден арест моего мужа? Вы не допускаете мысли, что он виновен? Меня не было на юге, арест проводил не я. Вы же видели. Мне только что о нем доложили». Поговорите с воинами, которые были с вашим мужем. Это да они обвиняют Рикарда Морея в дезертирстве. Они скажут все, что вы им велите. Мужчина устало потер лоб, как если бы у него вдруг разболелась голова. Похоже, вы уже все решили, записали меня в негодяя и успокоились на этом. Мне вас не переубедить. Зачем в таком случае вы пришли ко мне? Если я, по-вашему, причина всех бед Мормера Морея умолять вас о милости для него как негодяй коим вы меня считаете я обязан спросить что я получу взамен вы откажете женщине молящей вас о помощи определитесь леди флорианна кто я в ваших глазах друг или враг я запутался я предпочту обрести в вас друга просто скажите что мне сделать чтобы муж вернулся ко мне целым и невредимым я будто прыгнула с обрыва в пропасть От ответа Лэрда зависело «Удачно я приземлюсь или разобьюсь насмерть».